Глава 5 Поверь в чудо. Раньше Алиса никогда не понимала, зачем в некоторых предприятиях корпоратив устраивают в новогоднюю ночь. На ее работе праздник проводили в последних числах декабря. Но дома, поднимая бокал шампанского в полном одиночестве, она пожалела, что не находится в кругу коллег. Было бы не так одиноко и сейчас смотрела на собравшихся в хорошем ресторане с сочувствием. «Здесь наверняка те, кого никто не ждет, даже кошечка!» вскрикнула ярко накрашенная дама, из отсоков высокими каблуками зигзагами бросилась к Снегурочке. «Можно погладить!» «Если расскажете стихотворение!» тут же нашелся Александр. «Запросто!» покачнулась дама и, поправив декольте, принялась деклонировать Ивана Баркова. Ее выступление было встречено смехом и громкими аплодисментами. Алиса наблюдала за Александром, который был здесь как рыба в воде. Умел пошутить на деловую тему и сгладить напряженные моменты. Снегурочка как-то отошла на второй план. Стала красивым приложением. Неудивительно, что Настя побежала к брату, когда понадобилась помощь. Хоть тот и отнекивался, но актером быть у него получалось отлично. «У нашего Деда Мороза подозрительно знакомый голос», — прищурился один из гостей. Поставив бокал на стол, потянул за бороду и радостно воскликнул. «Сашка, ты что ли?» «Надеялся, что не узнаешь», — поправил тот бороду. «Не трогай костюм, кость». «Это же Санька, мой однокашник», — представил его другим развеселившийся мужчина. «Александр Морозов». «Дед Мороз Морозов!» — подхватили гости... И снова раздался звон бокалов. «Ну, за фамилию». «А помнишь, как тебя твоя соседка дразнила?» Покачнулся Константин. «Как ее черненькая такая, серьезная». Ее потом перевели в лицей с углубленным изучением математики. «Алиса», — тихо ответил Саня. «Малышева». «А ты все помнишь». Хохотнул Костя и хлопнул Морозова по плечу. «Правильно пацаны говорили, что ты влюбился в эту чернявку». «Да-да». Вмешалась Настя и хитро прищурилась. Он даже кошку в ее честь назвал. И завел не какую-нибудь, а бирманскую. Похоже, да? Алиса же сжалась в комок, изумленно глядя на Александра. «Сашка?» — звенела в голове. «Морозов?» — тот, с кем она едва ли не каждый день дралась, доказывая, что чудес не бывает, как и Деда Мороза. Все остальные вызовы она вела себя тихо, и больше не стремилась напакостить своему неожиданному хозяину. Когда усталого Александра высадили у дома, Алиса посмотрела на Настю. Судя по разговорам, та ее знала, но сама девушка никак не могла вспомнить сестру своего школьного врага. «Устала маленькая», — мягко спросил Саня, когда вошел в квартиру и положил кошку на лежак. «Отдохни немного, я приготовлю тебе чего-нибудь вкусненького». А Алиса едва не расплакалась, — Кроме мамы для нее никто не готовил. Жаль, что это случилось, когда девушка перестала быть человеком. «Мя!» — вырвалась жалобная. Александр с улыбкой погладил животное и, наклонившись, поцеловал в носик. «Я быстро!» Алиса зачарованно проследила, как мужчина исчез на кухне, а потом попыталась устроиться удобнее. Она действительно чувствовала невероятную усталость и едва боролась с сонливостью, Засыпая, видела, как над головой сверкает и переливается елочный стеклянный шарик. Проснувшись, девушка вздрогнула и, непонимающе уставилась на новогоднее украшение, оглядев мебель своей квартиры, прошептала «Так это сон!» Села и обхватила голову. Ох, и не такое привидится, если спать под елкой на голом полу. Не простудиться бы. Скоро командировка. Вздрогнув подняла голову и выдохнула. «Да черт с ней!» Вскочив, девушка подбежала к ноутбуку и, раскрыв его, стоя набрала домен, который запомнила из сна. Когда открылся сайт, руки Алисы задрожали. Фэнтезийный мир и яркие герои зазывали в невероятное приключение и название «Поверь в чудо». С трудом попадая по клавишам, она ввела пароль входа для тестировщиков — Оказавшись внутри, открыла чат общения с разработчиком и ввела «Я верю в чудо и точно знаю, что Дед Мороз существует и очень жду встречи. Ужин с тебя». Алиса Малышева Конец